Сергей Баранников «Новая жизнь вечного стража» Том первый Глава первая Аркановы «Айварс, ты как?» «Жить буду», — вытер кровь, проступившую сквозь разорванные пластины бронекостюма, и потянулся за аптечкой. Рядом лежало бездыханное тело привратника. Той самой твари, которая и держала активный камень врата. Именно эта дрянь удерживала воронку на поверхности моего многострадального мира. Здорово же нам пришлось поработать, чтобы добраться до него. Но да не он первый. Это уже седьмая воронка, пораженная мглой, которую удалось рассеять нашему отряду. «Как же я устал!» — снова ноет Линк. «Только закроем одну воронку. Через пару дней открываются две». «Закроем еще одну, уже четыре. Мы не успеваем бороться с ними, Айф!» «Успеем. Мы уже доказали, что мглу можно победить. А собранные сенцы из останков тварей должно хватить, чтобы поставить на ноги сотни людей. Скоро к нашему отряду присоединятся новые бойцы, и тогда воронки будут закрываться одна за другой». «Скорее бы!» — протянул парень. «Айф, дай посмотрю». Надо мной склонилась девушка... И даже сквозь трещины этого шлема я почувствовал запах ее духов. Приятный, едва уловимый аромат мускуса. Сида, не стоит. Нужно скорее выбираться отсюда, а там уже разберемся. Действительно, торчать и дальше в шахте было слишком опасно. Долго же нам пришлось бродить по заброшенной территории в поисках этого дурацкого портала, пока мы не догадались поискать под землей. Молочина Линк вспомнил, что здесь когда-то добывали уголь, пока жила не истощилась. В этот раз портал оказался на глубине в сорок метров, но мы все равно его отыскали, хоть и потеряли двоих ребят. Дорога до поверхности заняла совсем немного времени. По пути наткнулись на кучки уничтоженных нами тварей, фантомы, мраки, двумеры. Это поначалу мгла пыталась закидать нас одними одержимыми, а теперь ей приходится пускать в бой все силы. «Ничего, справимся». Выбравшись из шахты, не удержался и снял шлем, чтобы вдохнуть чистого воздуха полной грудью. Мгла здесь уже практически рассеялась. А та, что осталась, исчезнет буквально через пару часов. Не держится она здесь долго без активной воронки. «Айф, я хотела сказать...» Сида нерешительно замерла позади. Я нахмурился и понял, о чем сейчас пойдет разговор. «Неужели она еще не поняла, что спокойной жизни с вечным стражем ей не видать?» Повернулся к девушке и понял, что замолчала она совсем по другому поводу. Проследил за ее взглядом в небо и увидел белесые нити, которые тянулись к нам. «Лунная пыль!» — выдохнул Броин и в сердцах ударил рукой в тяжелой перчатке по крепежной балке. «Видимо, кто-то решил не дожидаться нашего возвращения и похоронить привратника вместе с нами». хотя они должны были видеть, что мы справились. Такое невозможно не заметить. Может, сделали это нарочно? В последнее время мы стали народными героями, а многим это не нравилось. Вот только не время сейчас для делёжки славы. Линк прав, воронки открываются всё быстрее, и нам нужно спешить, пока мгла не задавила нас окончательно. Хотя к чему это я? Можно уже никуда не спешить, нам теперь всё равно конец. «Лунная пыль» не просто так получила свое название. Эти ракеты, светившиеся мягким белым светом, превращали в пыль все вокруг. Даже если бы мы оказались внутри шахты, нас бы заживо похоронили под десятками метров земли. Это конец нашей битвы с Амглой и, как вариант, конец битвы за наш мир. Кто еще сможет повторить наш успех? Никто. «В шахту! Немедленно!» «Айф, а смысл? Ты ведь знаешь...» «Знаю! Если есть шанс, им нужно воспользоваться! Заходите в спусковую клеть, а я спущу вас!» «Нет, я останусь с тобой!» Сида смотрела на меня расширенными от страха глазами. «Ребята, я вечный страж! Моя смерть всего лишь отсрочка до нового воплощения! А вот если погибнете вы... Я даже не знаю, что будет с вами, я не хочу знать! Шахта, ваш шанс спастись!» «Пусть им мизерный, а я вернусь!» «Только если смогу найти новое воплощение, соберу силы и вернусь за вами и за теми, кто подставил нас!» Клеть успела опуститься на глубину в восемьдесят пять метров, достигнув дна. «Да, своему отряду я устроил скоростной спуск. Скорее всего, они сейчас попадали на пол клети и хватают ртом воздух. Но так нужно, иначе не успеть». В следующую секунду ослепительно белая вспышка лишила возможности рассмотреть хоть что-нибудь. Мощный взрыв уничтожил все на поверхности и обрушил хлипкие старые опоры. Жизнь буквально вырвала из моего тела, а потрепанный костюм не смог защитить от оружия, которое уничтожало даже тяжело бронированную технику. Мог ли я использовать силу, чтобы спастись? Если бы ее оставалось хоть немного, определенно был шанс. Но так вышло, что я выплеснул все силы, чтобы уничтожить привратника, и оказался абсолютно беспомощен перед мощью лунной пыли. Все в радиусе километра было уничтожено. Это конец нынешней жизни и шанс начать все с нуля. Даже не знаю, сколько я скитался бестелесным духом по родному миру. Я видел открытие новых воронок и падение нашей цивилизации, Переживал утрату с каждым из тех, кого знал. К счастью, скоро это мучение кончилось, и мой дух унесло в пустоту между Междумирья. Тысячу раз прокручивал в голове события последнего дня. Ситуацию с Сидой. Вспоминал Линга, Бирка, Бройна и остальных ребят, павших раньше. Что мне оставалось, кроме как предаваться мыслям, блуждая в пустоте? Поблизости не было ни одной физической оболочки, которая могла бы меня вместить. Зов. Готов поспорить, я услышал зов. Тихий. Невероятно слабый. Но это был он. Ошибки быть не может. Потянулся к нему всеми фибрами своего естества и понял, что уже ближе. Всего через пару мгновений передо мной открылся неизвестный ранее мир. Что? Мгла уже здесь? Вот она. Я вижу, как она тянется своими когтистыми лапами, а местами уже вонзила когти в материю этого мира, оставив огромные сектора, затянутые мраком. Именно так все и начиналось в нашем мире. А значит, у здешних обитателей всего пара-тройка месяцев на подготовку. Нет, я не позволю тьме уничтожить еще один мир. «Мой мир она стёрла в порошок! Но в этот раз всё будет иначе!» Отвлёкся на созерцание мглы и едва не потерял зов. «Ага, вот же он!» Приблизившись, я продолжал двигаться навстречу новой жизни, пока не оказался посреди крупного города в одном из двухэтажных особняков. Голос становился громче, и я уже мог разобрать отдельные слова. «К счастью, этот язык мне был знаком!» — кричала женщина. Она прижала к груди тело молодого юноши и со слезами на глазах молила богов о том, чтобы они вернули ей сына. Вот оно что. Теперь я понял, почему мне удалось услышать зов на таком расстоянии. Разве может быть что-то сильнее, чем мольба матери о собственном ребенке? Увы, но парень уже мертв. Его душа покинула тело и уже не сможет вернуться обратно. «Он не может. Но могу я. Что за безумие? Я практически ничего не знаю о здешнем мире, даже не подозреваю, кто этот парень, но уже готов вселиться в первое попавшееся тело, чтобы получить мизерный шанс вернуть свою силу обратно. Не знаю, сколько существуют физические оболочки здешних обитателей, но это шанс, за который стоит хвататься. Иначе другого может уже просто не быть». Приблизился максимально близко к телу парня и посмотрел на него. Широко раскрытые безжизненные глаза, смотрящие в небо, темные, слегка вьющиеся волосы, худощавое телосложение. На правой стороне головы небольшое рассечение, но умер парень не от этой раны, как думает его мать. Это лишь царапина, а вот ссадины на шее уже куда интереснее. Готов поспорить на все собранные эссенции с порождением мглы, но этого парня задушили. Именно поэтому его тело все еще подходит для переселения. Правда, если я буду щелкать носом, начнется отмирание ткани, и момент будет упущен. Что же, разберусь по ходу дела. Тело, принимай нового хозяина. Непривычное чувство ощущать себя в новом теле. Хотя... Вообще ощущать себя непривычно после стольких дней или даже недель без телесной оболочки. Парень выше, чем был я в прошлой жизни, но более узкий в плечах. Хотя это скорее из-за недостатка физической нагрузки. Надеюсь, он не болен и не калека, иначе как мне бороться с мглой? Вздрогнул и прикрыл веки, чтобы яркий свет не бил в глаза. Первый вдох получился болезненным. Легкие буквально обожгло, когда они наполнились воздухом. Как же много энергии он потерял. Да и ментальное тело не смогло в полной мере вместить мою мощь, а это значит, что пока будут проблемы с использованием силы. Ничего, это дело временное. Разовью тело и дух парня, а тогда уже смогу развернуться на полную катушку. Сердце начало сокращаться и гнать кровь по артериям. Сначала медленно... Но потом быстрее. Даже слишком быстро, но это скорее от волнения. На бледных щеках появился румянец, а на лбу холодная испарина. Когти мрака. Как же щипают раны на шее. Он что, его леской душил? «Кир, хвала всем богам, оберегающим нас, ты жив!» Женщина провела рукой по моей щеке, и я почувствовал тепло. Какое же это приятное ощущение снова чувствовать? «Кто ты?» Мысль ворвалась в сознание изнутри, словно это была моя собственная мысль. Но этого не может быть. Хотя... «Ты здесь?» Стоп, я произнес это вслух? Очень подозрительно, но, к счастью, женщина приняла мои слова на свой счет. «Я здесь, сын! Не волнуйся, все хорошо!» Я Кирилл Арканов, хозяин этого тела. Точнее, былом до того, как появился тот человек в костюме. А вот что здесь делаешь ты? Ага, так я тебе и ответил. Мысленно пока не получается, слишком спутанный поток, в котором сложно разобраться. А если скажу вслух, решат, что у меня бред. Не хватало загреметь на больничную койку. Кирилл! Сухой строгий голос заставил меня насторожиться. Голос в голове тут же подсказал, что это голос отца. «Ты позволил ему себя ранить?» «Очень плохо, сын, я разочарован. Глеб ни за что не позволил бы убийце даже навредить себе. Немедленно поднимись ко мне!» «Витя, он ранен, ему нужен уход!» Тут же заступилась мать. «Женщина, я разговариваю не с тобой, а с сыном. «Он Арканов. Ничего с ним не случится. А я хочу знать, кто посмел проникнуть на территорию особняка и угрожать моей семье». «Мама, я в порядке, правда. Спасибо за заботу». Тщательно подбирал слова, чтобы успокоить женщину. «Все-таки это ее заслуга, что я нашел это тело, да и не заслуживает она такого обращения. Очевидно, она любила сына всем сердцем». Попытался подняться. но слабость в руках пока не позволяла встать во весь рост. Мужчина бросил на меня презрительный взгляд, круто развернулся и зашагал в сторону лестницы. «Эй, вообще-то я твой сын, и едва ли не отъехал в мир иной. Точнее, даже отъехал, а ты даже не побеспокоился, как я себя чувствую». «Лучше тебе пойти за ним», — тут же подсказал мне голос. «Ага, еще чего». «Если он думает, что я луговая собачка, которой можно помыкать, то здорово ошибается. Мое имя — Айварс, и мне плевать на такие приказы!» «Кир, подожди. Я схожу за лекарством. Примешь его, и станет немного лучше». Женщина поцеловала меня в лоб и помчалась куда-то наверх. «Очевидно, за лекарством. Ребята, вы вообще в курсе, что убийца все еще может быть где-то здесь?» «Ладно, ушли, и боги с вами. Будет удобная минутка поболтать с бывшим хозяином тела. Все, что он может, — лишь передавать свои мысли и чувства в мое сознание, и то ненадолго. Хотя это мне тоже на руку. Нужно узнать как можно больше о мире, в который я попал». «А у тебя еще тот папаша», — прошептал я так, чтобы меня услышал только владелец тела, витавший то ли в моем сознании, то ли поблизости. «Кстати, раз уж ты остался, давай договариваться». «Перспектива делить с кем-то тело меня явно не радовала. Но что делать? Пока вариантов никаких. Это ненадолго. Я умер, а вот ты — нет. Через три дня мой дух окончательно покинет тело, а через девять дней ты меня даже чувствовать перестанешь. О, знакомая история, парень. Что ж, тогда подготовься». Сейчас я поговорю с твоим отцом, а потом нас с тобой ждет много работы, потому как за эти три дня я планирую узнать от тебя как можно больше полезной информации. К вашему миру приближается мгла, она уже здесь, так что легендарный страж Айворс снова в деле. Вернулась мать, поэтому нашу беседу пришлось экстренно прервать. После лекарства стало действительно лучше. Я бы сказал, что раны даже немного затянулись, Но вполне может быть, что это результат моей собственной регенерации, которая перекочевала в новое тело вместе с духом. Щеголять крутой способностью лучше не стоит. Не хватало оказаться в какой-нибудь лаборатории, где психи-врачи будут бить меня током, резать, колоть, капать кислотой и смотреть, как организм справляется с ранами. Разберусь, в чем причина моего резкого выздоровления позже. Может, у них действительно медицина на более высоком уровне. Хотя сомневаюсь. Мирок слабее нашего и отстаёт лет на пятьдесят, а то и на все сто. Поднялся и медленно направился к лестнице. Уф, я тут по ровной поверхности еле хожу, а тут ещё и по ступенькам топать. Не могли придумать лифт, и всё-таки ноги дрожат. Стоп, это не слабость, а волнение. Готов поспорить, что это не мои чувства. «Ты чего трусишь?» — тут же тихонько зашипел я, обращаясь к напарнику. Никогда не любил беседовать с отцом в его кабинете. Знаешь, у него такой взгляд и холодный тон. «Отставить нытье! Разговаривать буду я! Ты пока угомонись и не порт мне настрой!» Кабинет Арканова-старшего оказался на втором этаже. Просторный, богато обставленный, с огромным панорамным окном, выходящим на центр города. Пока я шагал сюда, уже успел убедиться, что Кирилл из богатой семьи. В частности, это объясняет его слабую физическую подготовку. Изнеженный ребенок богатеньких родителей, которому не приходилось физически трудиться для выживания. Это уже большой минус, потому как быстро развить этого худышку я точно не успею. «Кирилл!» Мужчина сидел в кресле и вертел в руках сигару. Не собирался ее подкуривать, а просто вертел в руках, словно игрушку. Стоило мне войти. Он небрежно махнул рукой в сторону стоящего рядом стула. Да, комфортные условия никто не обещал. Видимо, это было сделано специально, чтобы держать гостя в напряжении и давить на него во время разговора. Ты видел лицо нападавшего? Нет, он появился со спины и неожиданно. Арканов кивнул и нахмурился. «Я разочарован. Мой сын не может постоять за себя». «Думаю, это был не простой бродяга с улицы, а профессиональный убийца. Это все отговорки. Глеб смог бы с ним справиться без проблем!» Арканов сел за стол и обхватил голову руками. Очень неожиданно для такого человека, который привык держать эмоции в кулаке и сохранять спокойствие. Нет, я уже понял, что Глеба отец любит больше, чем меня. Точнее, Кирилла. Пока не знаю причины, но это очевидно. Что-то случилось? Случилось. Мужчина поднял голову и посмотрел на меня. В районе Видного открылась вторая воронка. Будь она неладна. И черти бы ее драли, но там в этот момент оказался твой брат. Глеба привезут буквально с минуты на минуту. Он без сознания, и врачи говорят, что наша медицина здесь бессильна. Я могу чем-то помочь? Чем? Ты даже за себя не можешь постоять! Ну и дурак. Я ведь знаю, как решать эти проблемы. Очевидно, парень попал под влияние воронки. Все, кто в момент ее открытия находится в зоне поражения, попадают под контроль мглы. Но самые сильные впадают в кому и продолжают бороться. Правда, своими силами им не обойтись, нужна эссенция. Иногда не просто фантомы или крылана, а мрака или даже двумера. Приведи себя в порядок, чтобы о произошедшем ни слова, ясно? Ещё не хватало, чтобы подумали, будто Аркана дали слабину. Отец всё не меняется. Печётся о репутации собственного рода, хотя уже давно запятнал его имя всевозможными махинациями. Слова Кирилла заставили меня улыбнуться. К счастью, Арканов не видел этой улыбки, иначе обязательно бы докопался. «Ладно. Приму душ, обработаю раны и пробегусь по городу. Нужно собрать информацию о воронке. Если я правильно понял, это уже вторая, а значит, что времени осталось совсем немного. Если не начать их закрывать, недели три — от силы месяц. Мне нужна сила и отряд крепких ребят». С грустью вспомнил о Линге, Сиде, Бирке, Бройне и остальных. Интересно, им удалось выжить? Может, шахта уходит далеко в сторону и имеет другой выход? Тогда они смогли бы спастись. Хотя мой мир безнадежно поражен мглой, так что лучше бы их смерть была быстрой. «Кирилл!» — на лестнице столкнулся с начальником охраны. Он был настолько удивлён видеть меня, что зацепился за ступеньку и едва не растянулся на лестнице. К счастью, помогли мои рефлексы, и я вовремя схватил его под локоть. «Арслан, вы в порядке?» С -с -с «Спасибо. Ты как?» «Я слышал, на тебя совершили покушение прямо в родном доме!» «Да, но всё обошлось, благодарю. Если вы к отцу, он не в духе. Проблема у Глеба». Он провёл меня взглядом... Только после этого поднялся на второй этаж и направился к кабинету отца. «Ты ведь поможешь моему брату?» — Кирилл снова дал о себе знать. «Он не такой, как отец. Глеб всегда был примером для меня и остальных. Сделаю всё, что в моих силах. Пока не разберусь, что тут и как, не смогу дать однозначный ответ. Кстати, куда ходят твои друзья? С кем можно встретиться?» «Доверять подбор команды Кириллу я не собирался. Очевидно, он ничего не смыслит в этом, так что лучше беседовать с каждым лично. В мыслях мгновенно промелькнули театр, опера, кино, званые вечера, балы и охота. Нет, это мои воспоминания, в этом мире это никому не интересно. Знаешь, у меня не густо с друзьями. Можно наведаться в мастерскую художника к Лизе Беловой». Мы с ней очень дружны и часто рисовали вместе. Боги милосердные, развоплотите меня обратно. Мне нужно тело воина, который бы смог побороть мглу, а досталось хрупкое тело художника, который ничего тяжелее кисти не поднимал. Эй, Мольберт вообще-то тоже тяжелый. Тут же прилетело мне в мыслях. Лучше бы вообще молчал. Что я могу поделать? Я всегда был запасным сыном. Всегда второй после Глеба. Отец не давал мне развивать дар, чтобы я не вздумал составить конкуренцию старшему брату. Что поделать? Бороться! Развиваться тайком! Сбежать из дома в конечном счёте! Было бы всё так просто. Хотя я уже думал об этом. Отец хотел, чтобы я стал казначеем и помогал Глебу в ведении дел. А у меня душа всегда лежала к искусству. И «Я тебе вот что скажу, парень. Твои живописи...» Нам не особо помогут остановить мглу, так что готовься к плотным тренировкам. Буду делать из твоего тела что-то толковое в сжатые сроки. А ты должен за оставшееся время рассказать мне как можно больше об этом мире. И начнем мы прямо сейчас, как только дойдем до твоей комнаты. Парой минут позже в кабинете Арканова-старшего. «Арслан, я не понимаю...» Мужчина сжал кулаки с такой силой, что костяшки побелели. «Твой человек должен был сделать всё чисто и оставить перчатку Белова рядом с телом парня. А что я вижу? Кирилл в порядке, а никакой перчатки при нём нет! Как это понимать?» «Досадная ошибка, которая больше не повторится. Готов исправить ситуацию в сжатые сроки, лично проконтролирую выполнение задачи». В планах Арканова все было разложено по полочкам. Возле тела убитого сына находят окровавленную перчатку Белова, и тогда Аристарх не отвертится от проблем. Виктор сделает все, чтобы создать ему массу трудностей в суде, а когда Белов окажется за решеткой, его галерея незаметно перетечет в собственность... «Нет, не Аркановых, это будет слишком заметно». Пусть ее выкупят за копейки Волгины, которые давно на крючке. Сама по себе галерея ничего ценного не представляет. Нелепая мазня, но как же легко с ее помощью отмывать деньги. Никто ведь не пристанет с допросами к человеку, который купил картину за 20 миллионов. Это ведь искусство. Просто кладезь для подобных схем. А этот Белов использует такой замечательный инструмент для какого-то искусства, чтобы все приходили и пялились на мазки краски, нанесенные на ткань. Все пошло псу под хвост. Сначала убийца не справился с задачей и не убрал ставшего опасным для авторитета Аркановых Кирилла. Теперь еще эта проблема с Глебом... «Отставить выполнение, деятели!» — Рыкнул Арканов. «Ситуация поменялась. Неизвестно, что будет с Глебом, так что Кирюху не трогать!» Наоборот, оберегать и пылинки сдувать. Если старший не придёт в себя или превратится в овощ, придётся в сжатые сроки разыгрывать запасной вариант, на который я никак не рассчитывал. Тимирязев старался не выдавать эмоции, но он всё никак не мог понять, как этот человек с такой лёгкостью рассуждает о своих сыновьях. Буквально пару часов назад он был готов прикончить младшего. Нет, уже не потому, что тот мог конкурировать с Глебом. Арканов боялся, что Кирилл выскользнет из-под крыла и посрамит честь их рода, а заодно сможет попасть в руки врагов и выболтать некоторые тайны, которые он так старался скрывать. Теперь же мужчина с легкостью включает его в свои планы, а старшего в случае болезни готов умертвить. Если он с родными, с сыновьями обращается, как с расходным материалом, то как он относится к людям, которые на него работают? «Арслан, ты меня слышишь?» — голос Арканова заставил Тимирязева отвлечься от мыслей. «Так точно, господин Арканов. За младшим присмотрим». «Да. И еще. Врачи говорят, что Глеба невозможно вылечить нашими лекарствами. Знаешь, о чем я думаю? Если Глеб пострадал на запретной территории, значит и решение его проблемы может быть там». да ведь шастают охотники верно я видел что они таскают оттуда и эссенцию все думал как бы подмять этот бизнес в общем собери ребята отправь их туда если получится поднять глеба на ноги вы до конца жизни не будете знать нужды а кирилл умрет подумал тимирязев но предпочел промолчать